Муниципальный жилой дом, Москва, Широкая улица, 30 сентября, суббота, 15.56. «Но я действительно не знаю!» Инга была готова разрыдаться. «Ты ей веришь?» – спросила Яна. Артем пожал плечами. «Может, стоит задать вопрос по-другому?» «Возможно, девушка просто не понимает, о чем мы ее спрашиваем». «А она не производит впечатления такой дуры» не согласилась Яна. «Ну, она немного волнуется», хмыкнул Артем. Инга сломалась не сразу. Первое время она злобно шипела и извивалась всем телом, пытаясь сбросить блокирующую ее брошь и угрожала крупными неприятностями. Но все это слабо действовало на Артема и Яну, которые сноровисто готовили задавать рыжей обещанную массу неприятных вопросов. Для начала Артем снял гостиной люстру, надел на освободившийся крюк небольшой шкив, и отодвинул стол. Затем наемник подтащил пребывающую в бешенстве Ингу в центр комнаты, привязал к ее наручникам переброшенную через шкиф веревку и резко натянул ее. Когда носки туфель оторвались от пола, девушка вскрикнула от боли и перестала ругаться, со страхом ожидая продолжения. Артем закрепил веревку, молча снял с Инги туфли, связал ей лодыжки и крепко притянул веревку к ножке тяжелого дивана. Девушка оказалась висящей под углом примерно в 30 градусов относительно пола. Лицо ее покраснело, а на высоком лбу выступили капельки пота. «Мне больно», — тихо проронила она. Артем промолчал. Далее в действие вступила вышедшая из ванной Яна. Когда она вошла в гостиную, рыжая вздрогнула. Волосы очаровательной брюнетки были туго стянуты и спрятаны под резиновую шапочку. Дорогой костюм уступил место белому медицинскому халату и грубому прорезиненному фартуку. Образ дополняли хирургические перчатки и дешевые резиновые тапочки на ногах. «Артем», — капризно протянула Яна, — «я же просила». «Иду, иду», — наемник аккуратно постелил под ингой толстую полиэтиленовую пленку. «Это от соседей снизу», — объяснила Яна, «а то еще вызовут полицию». У меня в квартире полная звукоизоляция. Инга облизнула пересохшие губы. А при чем тут звук? Удивилась Яна. Это от крови, чтобы у них там кровь на потолке не выступала. Вы, вы, вы блефуете? Слабо улыбнулась Инга. Готова поставить на это? Яна раскрыла лежащий на столике кейс, и перед глазами рыжей заблестели медицинские инструменты. Скальпели, щипчики, крючочки пока еще чистенькие, возможно, стерильные. Но богатое воображение Инги моментально покрыло их кровью, заставив девушку испуганно вздохнуть. «Понравился наш арсенал?» — улыбнулась Яна. «Я думаю, ты знаешь, что Кортес служил в имперской военной разведке. Мы с Артемом многому научились у него». «Почему?» — каждое слово давалось Инге с большим трудом. «Почему бы вам...» «Не вколоть мне сыворотку правды!» «Сыворотка хороша в том случае, — авторитетно объяснил Артем, — когда точно знаешь, какие вопросы задавать. Мы, к сожалению, не очень владеем ситуацией, поэтому и пытаемся договориться с тобой о сотрудничестве». Н «Напрасно пытаетесь!» Но голос несчастной ведьмы звучал неуверенно. «Думаю, начнем с зубов!» — решила Яна, вынимая из кейса надфиль. Времени у нас мало. Сразу перейдем к радикальным вещам. Артем демонстративно вставил беруши. Хорошо. Поставлю вопрос иначе. Яна переложила ногу на ногу и задумчиво постучала по передним зубам авторучкой. Сколько челов входит в группу Кары на постоянной основе? Шестеро. Кроме меня. Перечисли. Мохаммед. Негр. — начала Инга. — Он ее любовник. Хороший колдун. — Насколько хороший. — Уровня феи зеленого дома. Специализируется на боевой магии. М -м потом Глеб, толстенький такой. И Арнольд, высокий, здоровый. — Этих я помню, — кивнул Артем. — Они так, шпана трусливая, — поморщилась рыжая. — Больше выпендриваются. Потом еще близнецы Валя и Ваня. Эти злые, жестокие, и еще Миша, но он совсем мальчик. А Лариса?» Инга бросила быстрый взгляд на Артема. «А ты не знаешь. Отвечай на вопрос», — приказала Яна. «Лариса новенькая», — подчинилась Рыжая. «Она сильный маг, но Кара еще не успела привлечь ее к нашим делам». «Значит, всего семеро», — подытожила Яна. «Кто из них постоянно находится в доме?» «В последнее время дом Кары стал нашей базой. Она требует, чтобы мы проводили там все свободное время». «Угу. Значит, максимум шестеро, — прикинул Артем, — плюс Кара и Лариса. Управимся?» Инга фыркнула, но промолчала. «Как дом охраняется?» «Обычная сигнализация и видеонаблюдение», — хмуро ответила пленница. «А охранное заклинание?» — удивилась Яна. Они могут привлечь ненужное внимание нелюдей, — объяснила Инга. Поэтому Кара ограничилась ловушками на территории. Их невозможно пройти извне. Разумно. Наемники переглянулись. — Это все? — поинтересовалась Инга. — Может, теперь вы снимете меня? У меня руки затекли. — А ты случайная. Не знаешь, где хранится черная книга? — медленно спросила Яна. Пленница вздрогнула. «Какая книга?» «Инга», — мягко произнесла Яна. «Мы ведь договорились не врать друг другу». Наемница перелистнула несколько страниц своего блокнота. «Вот данные из зеленого дома. Ты перестала покупать магическую энергию почти год назад, мотивируя это тем, что нашла высокооплачиваемую работу и перестала практиковать». «Так оно и есть», — негромко ответила рыжая. «Но сейчас ты переполнена энергией?» Инга молчала. «Тебя подпитывает Кара?» Пленница кивнула. «При помощи черной книги». Повторный кивок. «Где Кара хранит ее?» Инга подняла глаза и с ненавистью посмотрела на наемников. «Я не знаю! А если бы знала, не сказала бы! Вы не получите книгу, сволочи!» «Не получите! Она принадлежит человечеству, а вы служите нелюдям! Вы даже своих называете челами! Челами! Вам не стыдно? Хватаете крошки с барского стола? Уже прикидываете, за сколько продадите книгу темному двору?» Яна покачала головой. «Книга должна защищать людей. А что сделала Кара? Устроила бойню в качелях? Сколько невинных там погибло?» «Это война», – пожала плечами Инга. «Мы против нелюдей. Жертвы неизбежны». «Но ты же умная девушка», – не выдержал Артем. «Неужели ты не понимаешь, какую чушь несешь? Ты представляешь, что нужно, чтобы уничтожить тайный город? Какие для этого потребуются силы?» «У Кары получится», – уверенно ответила Инга. «Она думает о будущем всего человечества». Не уверена, рассеянно заметила Яна. Когда Яна снова скрылась в ванной, Артём освободил Ингу и, подхватив легкую, почти невесомую девушку на руки, обессильная Инга не смогла бы сделать и шага, отнес ее в спальню. Сиди здесь и не пытайся вырваться, пробормотал наемник, привязывая руки девушки к спинке кровати. Когда все закончится, я приеду и освобожу тебя, обещаю. Инга без особого восторга посмотрела на Артема и промолчала. Странно. Но даже после всего, что произошло между ними, Рыжая не испытывала к наемнику ненависти. Досада, разочарование и в то же время некоторое восхищение. В тайном городе не ошибались. Наемники действительно были опасны. Даже для магов. — И еще одно, — невозмутимо продолжил Артем. «Если тебе вдруг удастся освободиться, не приезжай, Карри, она уже прошла. «Она вам не по зубам», – буркнула Инга. «Мы постараемся». Девушка удивленно посмотрела на наемника. В его голосе не было бровады и рисовки. Он был спокоен так, словно бы ему снова предстояла заурядная драка с пьяными посетителями кружки для неудачников. А ведь они говорили об одном из самых сильных магов тайного города – Теперь Инга окончательно поняла, почему Лариса без раздумий отправилась с Артёмом. За таким мужчиной можно было пойти на край света. Она бы сама пошла. — Артём? — тихо позвала рыжая наемница. Тот удивлённо поднял брови. — Да. — У тебя впереди кровь, Артём, я вижу. Твоя кровь. Не ходи к каре. Наемник помолчал. — Это невозможно, но спасибо за предупреждение. — Да я не пугаю тебя, идиот! Тебя убьют! — Мы обсудим это, когда я приду, чтобы освободить тебя. Артём улыбнулся и закрыл дверь спальни. Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 30 сентября, суббота, 16.00. Какое право она вообще имела орать на меня? Как она могла? Несмотря на то, что со времени ссоры прошло уже несколько часов, девушка с тех пор не видела Кару. Ее ярости по-прежнему не было предела. Вновь и вновь Лариса возвращалась к сцене, оставившей глубокий и неприятный осадок. «Кара! Остроумная, сильная, свободная кара!» Девушка совершенно не ожидала от колдуни такого поведения. «Что она мне, мать?» «Надзирательница? Какое едио до того, с кем я сплю?» Вспомнив об Артёме, Лариса немного успокоилась. Молодой наёмник был очень хорош, и губы девушки непроизвольно разошлись в лёгкой улыбке. Он обещал позвонить. Надо успеть закончить все дела к его приезду. Лариса захлопнула очередной том и бесцельно прошлась вдоль полок богатой библиотеки колдуньи. Девушка провела здесь почти всё время с момента возвращения в дом Кары, лишь ненадолго отлучившись перекусить на кухню. Ее никто не беспокоил. Ни колдунья, которую она мельком видела в холле, возвращаясь в библиотеку, ни Арнольд, чей голос пару раз долетал через приоткрытое окно. Длинноволосый красавец, видимо, обиделся на девушку. Ну и пусть. Сам виноват. Аполлон чертов. Лариса вспомнила, с какой легкостью Артем отправил в нокаут мускулистого колдуна и не сдержала улыбки. Магия, заклинания, арканы – все это, конечно, интересно. Но главное скрыто – в самих людях. Огонь, который горит в душе у человека. Если он настоящий, то неважно, какая энергия его питает. А у Артема огонь настоящий. Лариса задумчиво взлохматила свои короткие светлые волосы. «Да ты, мать, влюбилась!» «А почему бы и нет?» «Потому что это мешает тебе заниматься». Нисколечко не мешает. Как раз наоборот. Артём классный наёмник, а я буду классной ведьмой. Вот возьму и буду. Девушка решительно посмотрела на ближайшую книжную полку. Ну и пусть все учителя на меня обиделись. Очень надо. Сегодня будет самостоятельное занятие. Этот том Лариса заметила случайно. Наверное, раньше она бы даже не обратила на него внимания, стремясь найти что-нибудь более интересное, Но сейчас название книги привлекло ее. «Маряны. Дневниковые заметки». Память услужливо подбросила последнюю информацию. Бойня в качелях, уничтожение дружинников измайловского домена, резкое заявление «Зеленого дома» и небрежные слова Артема «Мага убить сложно, но легче, чем Черную Маряну». Лариса сняла книгу с полки и открыла оглавление. «Мое знакомство с Фатой. Первые опыты Фаты Мары – на что мы опирались? Это были мемуары феи Камилы, одной из подвижниц Фаты Мары, создательницы беспощадных оборотней. Кара интересуется морянами? Видимо, да. Том был очень потрепан, как говорится, зачитан до дыр. А на полях виднелись выполненные рукой колдуньи пометки «Глава. Этапы создания черной моряны». Лариса пробежала глазами несколько строк. «Генетические операции Фатамара проводила самостоятельно в своем кабинете, никого не допуская к своей тайне. Нам оставалось только ждать и помогать ей в тех случаях, когда без нашей помощи ей было не обойтись». Пометка кары. «Опыты на генах не главное. Мелочь. Мара просто не доверяла помощницам». Лариса вздрогнула и перевернула страницу. «Подготовленный материал помещался в купель обращения». Процесс создания единого организма проходил по-разному, в зависимости от сложности исходных составляющих. Обычно он занимал от 9 до 11 минут. Управление осуществляло лично Фатамара, И выглядело это следующим образом. Фраза «в зависимости от сложности материала» была подчеркнута дважды, а на полях стояла очередная пометка. Сложность материала, магические способности – Мара лишала оборотней способностей ради иммунитета к боевой магии. Необходимо сохранить. Усилить – значит дело в генах. Или купель. Лариса захлопнула книгу и посмотрела на обложку. Только теперь девушка поняла значение герба Великого дома «Лють». Мемуары были похищены из библиотеки Зеленого дома. Но зачем колдунье? Нужны подробности создания оборотней. Лариса слышала, что технология была утеряна со смертью Фаты Мары, и великие дома наложили запрет на исследование в этой области. Моряны, оборотни, превосходные солдаты, полный иммунитет к магии, за исключением Ока Василиска. Необычайно сильны, быстры, обладают способностью к регенерации, два сердца. Черные моряны ядовиты, срок жизни около 150 лет. Кара хочет делать оборотней? Ну зачем? Оставался еще один невыясненный вопрос. Лариса нашла в главлении нужный раздел и раскрыла книгу. Под словом генетический материал Фея зеленого дома Камила подразумевала человских женщин. Из двух женщин Фатамара создавала одну Мариану. По спине Ларисы пробежал неприятный холодок. Она захлопнула книгу, швырнула ее на полку и нахмурилась. Книга с карандашными пометками вызвала у девушки сильные подозрения. У Кары есть группа преданных помощников, это раз. Фраза, прозвучавшая из уст Глеба в кружке для неудачников. Лариса еще не в курсе наших мероприятий. Это два. Открытая неприязнь к нелюдям — это три. Неужели за всеми событиями в тайном городе стоит Кара? Что же она задумала? Зачем ей все это? Муниципальный жилой дом, Москва, Костанаевская улица, 30 сентября, суббота, 16.02. «Кто будет кофе?» Митяй вошел в комнату, держа в руках вскипевший электрический чайник. «Все будут!» — не отрываясь от монитора, ответил админ. «Наливай!» Митяй сдвинул кружки, стоящие на маленьком грязном столе, разлил в них кипяток и открыл очередную банку растворимого Нес-кафе. Админ, тощий, с грязными волосами до плеч, подошел к столу и насыпал в свою кружку три ложки кофе. Сахара он не признавал. «Доктор, хватит играться!» В свое время админ работал системным администратором в крупном банке и сохранил привычку командовать. «Не мешай!» Третий молодой человек... Ботанического вида очкарик с взлохмаченными волосами увлеченно стучал по клавиатуре. «Я почти закончил». «Что ты делаешь?» – Митяй подошел к доктору. «Где ты шляешься?» «Не мешай!» «Идиот!» – Митяй оттолкнул очкарика от компьютера. «Тебе же сказано ничего не взламывать!» «А что мне делать?» Неожиданно зло ощерился на плечистого Митяя доктор. «Как вы? Лазить по порно сайтам?» «Не нравится лазать по порносайтам, сиди читай книжки», — отрезал Митяй. «Нам всем скучно». «Но если босс приказал не светиться, значит, надо не светиться. Я не хочу из-за тебя подставляться под пулю». «А что не светиться?» — вскинулся доктор. «Где его супервзлом? Где? Вторую неделю просто так по сетке ползаем. Только железо зря ржавеет». «Доктор, не выступай», — поддержал Митяй-админ. «За железо платил не ты». И штуку в день тебе не просто так отстегивают. Сиди и жди. Плохо, что ли?» Очкарик тоскливо обвел взглядом набитую аппаратурой комнату. Босс действительно не поскупился. Выполнил все пожелания хакеров, предоставив в их распоряжение только самое лучшее, быстрое и дорогое. Доктор помнил, какое удивление вызвала у него подобная щедрость организатора. «С таким железом можно было взломать даже фапси!» Помнил, как загорелись глаза у Митяя когда выяснилось, что в их с доктором компанию войдет админ – легендарный хакер, специально выписанный могущественным боссом из Самары. Помнил, как задрожали у них руки, когда организатор сообщил, что именно им предстоит взломать. Первые несколько дней, охваченные предвкушением хакеры, собирали и отлаживали аппаратуру, примирялись к цели, ожидая, что вот-вот поступит приказ на атаку. Но дело неожиданно застопорилось». И уже целую неделю они безвылазно торчали в убогой трехкомнатной квартире на окраине Москвы, не смея даже выйти на улицу. Шатались по интернету и периодически срывали зло друг на друге. Единственным светлым пятном были деньги. Три пухлых конверта, которые каждое утро доставлял посыльный. За саму операцию босс обещал по 200 тысяч каждому, а вынужденный простой оплачивал из расчета тысячу в день. За такие деньги можно было и посидеть за «Пей лучше кофе!» — проворчал админ. «Диск себе! Отформатируй!» — буркнул доктор и потянулся к чашке.